Глава четырнадцатая Настало воскресное утро. Небо было чистым и ясным. Еженедельный птичий рынок возле Барсат-Махала был в самом разгаре. Тысячи птиц, майны, куропатки, голуби, попугаи, боевые птицы, съедобные, гончие, говорящие. Все они сидели или порхали. В железных или тростниковых клетках, помещенных в маленьких палатках, из которых торговцы кричали о превосходном качестве и дешевизне своего товара, майны, саранговые скворцы, палеорктический род певчих птиц и семейства скворцовых. Даже тротуар был захвачен птичьим рынком, И покупателям или прохожим, таким как Исхак, приходилось брести прямо по дороге, сталкиваясь с рикшами, велосипедами, а изредка и тонгами. На тротуаре также продавались книги о птицах. Исхак взял в руки княженцию в тонкой бумажной обложке с убористым заголовком «О совах и заклинаниях». И лениво пролистал, интересуясь, как можно использовать эту несчастную птицу – Это была книга индуистской черной магии «Тантрасов», хотя и напечатанная на Урду. Исхак прочитал. «Верное средство, чтобы обрести работу. Возьмите хвостовые перья совы и вороны, сожгите их вместе в огне из мангового дерева до образования золы. Поместите этот пепел на свой лоб в виде знака касты, когда идете искать работу». и вы наверняка найдете ее». Он нахмурился и продолжил чтение. «Способ удержания женщины в своей власти. Если вы хотите держать женщину под своим контролем и не допустить, чтобы кто-то еще мог влиять на нее, используйте технику, описанную ниже. Возьмите кровь совы, кровь дикой куропатки и кровь летучей мыши в равных пропорциях, «И после нанесения этой смеси на член совершите половой акт с женщиной. После этого она никогда не будет желать другого мужчину». Исхака чуть не стошнило. «Эти индусы», — подумал он. Повинуясь порыву, он купил книгу, решив, что это отличное средство, чтобы подразнить своего друга Мотучанда. У меня есть еще книга о стервятниках, услужливо предложил продавец. Нет, это все, что я хотел, сказал Исхак и пошел дальше. Он остановился у киоска, где было множество крошечных, почти бесформенных серо-зеленых шариков щетинистой плоти, лежащих в заточении круглой клетки. О -о", вырвалось у него его заинтересованный вид. Тут же привлек белошапочного владельца, который оценивающе посмотрел на книгу в руке Исхака. «Это необычные попугаи, господин. Это горные попугаи, александрийские попугаи, как зовут их английские сахибы». Англичане убрались уже более трех лет назад, но Исхак не стал возражать. «Знаю, знаю», — сказал он. «Я знатока сразу примечаю», — очень дружелюбно сказал торговец. «А почему бы не взять вот этого?» Всего две рупии, и он будет петь, как ангелок». «Ангелок или ангелица?» — строго спросил Исхак. Хозяин лавки вдруг залибезил. «Ой, прошу простить меня, прошу простить. Люди здесь такие невежественные. Крайне трудно расставаться с самыми перспективными птицами. Но для того, кто разбирается в попугаях, я сделаю все, что угодно. Возьмите этого, господин». Он выбрал самца с большой головой. Исхак подержал его несколько секунд, а затем положил обратно в клетку. Мужчина покачал головой и сказал «Что может быть лучше для настоящего ценителя? Хотите ли вы птицу из района Рудхии или с предгорий в Хоршане? Они говорят лучше, чем майны. Давайте посмотрим что-нибудь действительно стоящее». «Просто», — сказал Исхак. Продавец подошел к задней части магазина, и открыл клетку, где сидели, прижавшись друг к другу, три маленькие полуоперившиеся птички. Исхак молча посмотрел на них, затем попросил достать одну. Он с улыбкой вспомнил знакомых ему попугаев. Его тетя их очень любила, и один из ее попугаев дожил до семнадцати лет. «Этот», — сказал Исхак, — «и с ценой меня тоже не проведешь». Некоторое время они торговались. Пока деньги не перешли из рук в руки, продавец выглядел немного обиженным. Затем, когда Исхак собирался уходить, укрыв свою покупку носовым платком, мужчина чуть тревожно окликнул его. «Когда в следующий раз придете, расскажите, как он поживает». «Как тебя зовут?» — спросил Исхак. «Мухаммад Исмаил, господин. А как к вам обращаться?» «Исхак хан». «Значит, мы братья!» — просиял торговец. «Вам стоит всегда покупать птиц в моем магазине». «Да-да». Согласился Исхак и поспешно удалился. Он нашел хорошую птицу и порадует сердце юной Тосним.